Глава 4. Спускаясь по лестнице, Мэри Доуф остановилась и выглянула в большое окно. Из подъехавшей машины выходили двое. Тот, что повыше ростом, повернулся к дому спиной и оглядел окрестности. Мэри Доуф задумчиво смотрела на них – Видимо, это инспектор Нил и его помощник. Она отвернулась от окна и взглянула на себя в массивное в полный рост зеркало, висевшее на стене, где лестница делала поворот. Она увидела хрупкую, подчеркнуто-опрятную женщину с безукоризненно белым воротничком и манжетами на серо-бежевом плоте. Каштановые волосы были разделены посередине, две блестящих тугих волны завязаны в узел на затылке, на губах бледно-розовая помада». В целом, Мэри Доуф осталась своей внешностью довольна. Она пошла вниз, и на губах её поигрывала лёгкая улыбка. Инспектор Нил, оглядывая дом, рассуждал про себя. «Хороша хижина, кисовая хижина». «О, до чего они лицемерны, эти богачи! До чего любят играть на публику!» Он, инспектор Нил, назвал бы этот дом усадьбой. Он прекрасно знал, что такое хижина. «Можно сказать, он вырос в хижине». Она стояла у ворот усадьбы Хартингтон Парк, неуклюжей махины в греческом стиле, с 29 спальнями, которую впоследствии прибрал к рукам национальный трест. Примечание. Национальный трест организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест. Конец примечания. А маленькая хижина снаружи казалась милой и привлекательной. Внутри же была сырой, неуютной и не соответствовала самым примитивным санитарным нормам. К счастью для родителей инспектора Нила, подобный порядок вещей им казался вполне естественным и справедливым. Хозяева не брали с них денег за жилище, а работа их заключалась лишь в том, чтобы по мере надобности отворять и затворять ворота. В округе водилось много кроликов, а иногда к ним в кастрюлю попадал даже фазан». Миссис Нил не пришлось столкнуться с такими радостями цивилизации, как электрический утюг, кухонная электроплита, вытяжной шкаф, холодная и горячая вода из-под крана и даже свет, включавшийся простым нажатием пальца. Зимой Нилы пользовались керосиновой лампой, а летом с наступлением темноты укладывались спать. Это были здоровые и счастливые люди, безнадежно отставшие от своего времени». И когда инспектор Нил услышал слово «хижина», в нём проснулись воспоминания детства. Но этот дом, претенциозно названный «Тисовая хижина», принадлежал как раз к хоромам, которые возводят себе богачи, а потом называют их нашим укромным уголком в деревне. Да и деревню инспектор Нил всегда представлял себе как-то иначе. Дом был солидным и мощным сооружением из красного кирпича, вытянувшимся не вверх, а в длину – чрезмерным количеством фронтонов и множеством окон со свинцовыми стеклами. Сады были уж очень искусственные, надуманные. Повсюду разбиты розовые клумбы, растут перголы, поблескивают прудики и, оправдывая название дома живой изгородью, теснятся аккуратно подстриженные тисы. Если кому-то потребовалось сырье для токсина, тисы здесь больше, чем достаточно. Справа, за розовой перголой, природа сохранилась в чистом виде – Там росло огромное тисовое дерево, какие встретишь в церковных дворах. Ветви его опирались на подпорки, этакие Моисей лесного царства. Это дерево, подумал инспектор, стояло здесь задолго до той поры, когда началось нашествие домов из красного кирпича. Это уже при нём здесь появились площадки для гольфа. При нём модные архитекторы водили по окрестностям богатых клиентов и показывали им преимущество того или другого участка. А раз уж именно здесь пустил корни этот памятник древности. Трогать его не стали и даже вписали в новый пейзаж. Скорее всего, благодаря ему и дали название новому вожделенному жилищу. Тисовая хижина. И, может быть, ягоды с этого самого дерева? Инспектор Нил отогнал прочь эти бесполезные мысли. Делом надо заниматься. Он позвонил в звонок. Дверь не замедлила открыться. За ней стоял мужчина средних лет и выглядел именно так, как и представился себе инспектор Нил, когда говорил с ним по телефону. Пройдоха и ловчила средней руки, любитель заложить за воротник. Инспектор Нил представился, отрекомендовал своего помощника и не без удовольствия заметил, как в глазах Дворецкого мелькнул тревожный огонек. Нил не стал придавать этому большого значения. Вполне возможно, смерть Рекса Фортескью тут ни при чем. Так, чисто автоматическая реакция. «Миссис Фортескью еще не вернулась?» «Нет, сэр». «А мистер Персиваль Фортескью?» «Мисс Фортескью?» «Нет, сэр». «Тогда я хотел бы видеть мисс Доуф». Дворецкий чуть оглянулся. «Мисс Доуф уже спускается». Пока мисс Доуф со спокойным достоинством шла по широкой лестнице, инспектор Нил успел внимательно ее оглядеть. На сей раз составленный им образ никак не соответствовал действительности. Подсознательно слово «экономка» нарисовала в его воображении женщину крупную властную, одетую в черное, где-то под передником, связка ключей. Своим обликом маленькая ладная женщина, спускавшаяся к нему, застала инспектора врасплох. Нежно-голубиный тона платья, белый воротничок и манжеты, уложенные аккуратными волнами волосы, едва намеченная улыбка Моны Лизы. Тем не менее, было и в ней что-то ненастоящее. Будто эта молодая, не разменявшая четвертый десяток женщина играла какую-то роль. Не роль экономки, нет, роль Мэри Доуф, то есть голубки. Она явно стремилась соответствовать своей фамилии. Мисс Доуф сдержанно приветствовала гостей. Инспектор нил «Да, это сержант Хэй. Я вам уже сказал по телефону, что мистер Фортескью скончался в больнице Сент-Джутс в 12 часов 43 минуты. Похоже, он что-то съел сегодня за завтраком. И это что-то явилось причиной смерти. Поэтому я хотел бы, чтобы сержанта Хэя отвели на кухню. Там он выяснит, что именно подавалось на завтрак. На мгновение их взгляды встретились. Чуть подумав, она кивнула. «Хорошо». Повернувшись к дворецкому, который встревоженно переминался с ноги на ногу, она распорядилась. «Крамп, проводите, пожалуйста, сержанта Хэя и покажите все, что ему понадобится». Крамп и Хэй ушли. Мэри Доуф пригласила Нила в дом. Открыв дверь в комнату, она вошла первой. Это оказалось курительная довольно безликая Панельная обшивка, богатая драпировка, большие набивные кресла. На стенах, как водится, гравюры на спортивные темы. «Пожалуйста, садитесь». Он сел. Мэри Доуф заняла кресло напротив. «Лицом к свету», тут же отметил про себя Нил. «Необычный выбор для женщины. Тем более необычный, если женщине есть что скрывать. Но вполне возможно, что скрывать Мэри Доуф как раз и нечего». «Так неудачно», — заговорила она, — «что никого из членов семьи нет дома. Миссис Фортескью может вернуться с минуты на минуту». «И миссис Валь тоже. Мистеру персивалю Фортескью я послала несколько телеграмм в разные места». «Спасибо, мисс Доуф. Вы сказали, что мистер Фортескью умер, потому что кое-что съел, может быть, во время завтрака. Вы имеете в виду пищевое отравление?» «Возможно». Он внимательно смотрел на нее. «Едва ли», — сказала она, храня полное спокойствие. «Сегодня утром на завтрак подавали яичницу с грудинкой». Кофе, тосты и мармелад. Ещё на буфете стоял холодный окорок, но его нарезали вчера, и никто не жаловался. Никакой рыбы не было, сосисок тоже, ничего такого. Я вижу, вы точно знаете, что подавалось к столу. Естественно, заказ делаю я. Вчера на обед не нужно, остановил её инспектор. Вчерашний обед здесь ни при чём. Мне казалось, что пищевое отравление иногда наступает с задержкой даже на целые сутки. В нашем случае нет. Скажите, пожалуйста, что именно мистер Фортескью ел и пил сегодня утром перед выходом из дома? В восемь утра ему в комнату был подан чай. Завтракали в четверть десятого. Как я уже сказала, мистер Фортескью ел яичницу с грудинкой, кофе, тосты и мармелад. Какая-нибудь каша? Кашу он не ест. Сахар для кофе? Кусковой или сахарный песок? Кусковой, но мистер Фортескью пьет кофе без сахара. «У него нет привычки принимать по утрам лекарства, какие-нибудь соли, тонизирующие средства, что-нибудь для улучшения пищеварения?» «Нет, ничего такого». «Вы завтракали вместе с ним?» «Нет, за столом сидят только члены семьи». «Кто еще был за столом?» «Миссис Фортескью, мисс Фортескью, миссис Валь Фортескью, мистера Персивеля Фортескью, само собой, не было». А миссис и мисс Фортескью ели на завтрак то же самое? Миссис Фортескью выпила кофе, стакан апельсинового сока, съела тост. Вот и все. Миссис Валь и мисс Фортескью всегда завтракают плотно. Кроме яичницы и холодного окрока они иногда едят кашу. Миссис Валь пьет не кофе, а чай. На минуту инспектор Нил погрузился в раздумья. По крайней мере, круг сужается». Завтракали с умершим всего три человека. И только они, его жена, дочь и невестка. Любая из них могла добавить ему в кофе токсин. Токсин – штука горькая, так ведь и кофе тоже. Мистер Фортескью мог ничего не заметить. Правда, был еще утренний чай, но Бернсдорф говорил, что как раз в чае привкус был бы явно ощутим. Хотя, с другой стороны, человек только проснулся, организм еще не так восприимчив. Инспектор Нил поднял голову и увидел, что Мэри Доуф наблюдает за ним. «Ваши вопросы насчет тонизирующих средств и лекарств показались мне довольно странным инспектор», — сказала она. «Подтекст такой, либо лекарство было бракованным, либо у него что-то добавили. Но ни то, ни другое не назовешь пищевым отравлением». Нил пристально посмотрел на нее. «А я и не говорил, что мистер Фортескью умер от пищевого отравления». Он умер от отравления. Просто от отравления. От отравления...» Негромко повторила она. Она не удивилась, не вздрогнула от испуга. Просто в глазах её появился интерес. Так человек переваривает нечто для себя новое. Собственно, после минутного размышления именно это она и сказала. «Мне никогда не приходилось сталкиваться с отравлением». «Ничего приятного тут нет», — сухо заверил её Нил. «Да, наверное». Она снова задумалась, потом подняла голову и неожиданно улыбнулась ему. «Я этого не делала», — заявила она. «Но, не сомневаюсь, это вам скажут и остальные». «А кто бы мог это сделать, мисс Доуф?» Она пожала плечами. «Говоря откровенно, он был довольно одиозным типом, и сделать это мог кто угодно». но ну, мисс Доуф, одиозный еще не причина для отравления. Мотив должен быть серьезнее». «Да, вы правы», — она задумалась. «Может быть, вы мне что-нибудь расскажете об этом доме?» Она взглянула на него. Он даже слегка вздрогнул от ее глаз, веяло насмешливым холодом. «Это, надеюсь, неофициальный допрос?» «Конечно, нет. Иначе тут был бы ваш сержант, а он сейчас терзает прислугу. Я готова вам кое-что рассказать, но повторять это в суде мне бы не хотелось. Неофициально? Пожалуйста. Как это говорится, без протокола» разумеется, мездов. Мы с вами, как вы уже заметили, говорим с глазу на глаз. Она откинулась в кресле, качнула изящной ножкой и прищурилась. Начну с того, что особой преданности к моим хозяевам я не испытываю. Я работаю на них, потому что мне хорошо платят, и это мое обязательное условие. И я слегка удивился, увидев вас здесь, в этой должности, с вашим умом и образованием. Сидеть от и до в конторе «Перебирать бумаги в министерстве». «Дорогой инспектор Нил, работенка здесь не бей лежачего, а деньги». «Люди готовы платить любые деньги, любые, лишь бы у них не было проблем по содержанию дома». «Найти и нанять прислугу, дело кропотливое и нудное» писать в агентство, посылать в газеты объявления, беседовать с людьми, договариваться о встречах и, в конце концов, вести хозяйство, чтобы все шло без сучка, без задоринки. На это требуются определенные способности, которых у богатых людей, как правило, нет. А если прислуга, которую вы выбрали, возьмет, да и уйдет от вас дружными рядами? Такое случается». Мэри улыбнулась. Если надо, я сама и постели застелю, и комнаты пропылесосю, и обед приготовлю, и на стол накрою. Хозяева никакой разницы не почувствуют. Конечно, я не трезвоню на всех углах, что я мастерица на все руки. Мало ли у кого какие мысли могут появиться. Но любую прореху заткнуть могу, это точно». Хотя прорех почти не бывает, я работаю только на очень богатых, которые за удобство готовы платить сколько угодно. Соответственно, и я плачу прислуги по высшему разряду и могу отбирать лучших, таких как дворецкий. Она удивленно оценивающе взглянула на него. Супружеская пара? Куда тут денешься? Крампа я держу только из-за миссис Крамп». «Лучших поварих я в жизни не встречала. Настоящее сокровище. Чтобы её сохранить, приходится кое начто закрывать глаза. Наш мистер Фортескью поесть любит. Вернее, любил. Все в этом доме большие гурманы, а денег куры не клюют. Так что миссис Крамп может закупать, что хочет. Масло, яйца, сливки. Что касается Крампа, своё дело он делает, и ладно». «Серебряные вилки и ложки всегда она до блеска. На стол он подает не хуже других. Ключ от винного погребка я храню у себя. Виски и джин тоже у меня под контролем. А как он чистит и гладит одежду, я проверяю сама». Инспектор Нил приподнял брови. «Маленькая хозяйка большого дома?» «Я считаю, нужно все уметь делать самой. И тогда делать тебе ничего не придется. Но вы хотели услышать мое мнение об этой семье, если не возражаете». В общем, все они публикодиозные. Покойный мистер Фортескью был из разряда мошенников, у которых все всегда шито-крыто. Он любил похвастаться, как ловко провернул какой-то дельце. Изысканными манерами не отличался, был человеком грубым и властным. Одним словом, самодур. Миссис Фортескью – Адель, его вторая жена. Она лет на тридцать его моложе. Он откопал ее в Брайтоне. Она работала маникюршей и караулила богатенького кавалера. Она хороша собой, просто пальчики оближешь. Секс из нее так и прет. Инспектор Нил был шокирован, но не подал вида. Все-таки странно слышать подобные речь от такой девушки, как Мэри Долф. Та с непроницаемым видом продолжала. Адель вышла за него из-за денег. Тут и думать нечего. Когда это случилось, его сын Персиваль и дочь Элейн ходили просто зеленые от злостия. Они сейчас ее не жалуют, но она ведет себя очень умно. Не замечает этого или не хочет замечать. Старик исполнит любую ее прихоть. Она прекрасно это понимает. Господи, опять я говорю не в том времени. Еще не осознала, что его нет в живых. Ну а что же его сын? Драгоценный Персиваль? Валь, как его величает жена. Персиваль лицемер. Из тех, кто мягко стелит да жестко спать. Чопорный, хитрый и коварный. Панически боится отца. Всегда перед ним тушуется и слово поперёк не говорит. Но свой манёвр знает, свои интересы очень даже блюдёт. В отличие от отца, прижимист. Экономия – это его страсть. Потому он так долго не может подобрать себе дом. А тут у него и своя квартира, и денежки целы. А его жена? С виду смиренная овца, которую Бог обделил мозгами. Но это с виду. А что на самом деле? До замужества она работала медсестрой в больнице. Когда Персиваль слёг с воспалением лёгких, она его выхаживала и выходила до романтической развязки. Старика этот брак сильно разочаровал. Он сноб и хотел, чтобы Персиваль женился как положено. Несчастную миссис Валь он презирает, то и дело мешает с грязью. Так что, думаю, она его не сильно любит. Вернее, любила. У неё одна страсть – в кино – и по магазинам. Главная печаль – муж дает мало денег. Что скажете про дочь? Элэйн? Вот ее мне немного жаль. Она человек неплохой, из тех, что всю жизнь остаются школьницами. Она умеет организовать игру, занимается с девочками-скаутами, это ей интересно. Недавно у нее был роман с молодым учителем сердитых но отец семейства выяснил что этот недовольный напичкан коммунистическими идеями и разом положил этой романтической истории конец и у нее не хватило духу возразить у нее то хватило отступился и поднял лапки как раз он опять же наверное из-за денег особенно привлекательной лн увы не назовешь а другой сын никогда с ним не встречалась необычайно красив но судя по всему от ответы негодяй была такая скверная история в прошлом подделал чек живет в восточной африке с отцом полный разрыв да мистер фортескию не мог лишить его наследство потому что уже сделал его младшим партнером в фирме но не поддерживает с ним отношения многие годы если и упоминает ланса то только так не говорите мне об этом мерзавце он мне не сын и все-таки да миздов и все-таки медленно проговорила мэри «Не удивлюсь, если вдруг выяснится, что старик Фортескью собирался вернуть сына сюда». «Почему вы так думаете?» «Да потому что с месяц назад старый Фортескью устроил Персивалю жуткую головомойку. Оказалось, Персиваль что-то делал за его спиной, не знаю, что именно. Он был вне себя от ярости. Персиваль попал в опалу. Он в последнее время тоже сильно изменился». «Мистер Фортескью?» нет Персиваль ходил перепуганный до смерти. Так, теперь поговорим о слугах. Крампов вы уже описали. Кто еще работает в доме? Есть горничная Гладис Мартин. Или официантка. Они предпочитают, чтобы их называли так. Она убирает комнаты внизу, накрывает на столы, уносит грязную посуду и помогает Крампу прислуживать хозяевам за едой. Довольно порядочная девушка, но уж очень придурковатая. Слегка гнусавит. Нил кивнул. Эллен Кертис, уборщица. Женщина пожилая, вечно раздражённая и сердитая, но работает в доме давно и чистоту поддерживает на высшем уровне. Никогда нигде ни соринки, ни пылинки. Есть ещё помощницы, но они появляются по мере надобности. То есть в доме больше никто не живёт? Живёт старушка мисс Рэмсботтем. Кто она? Своячница, мистер Фортескью, сестра его первой жены. Жена была немного старше его, а сестра намного старше её, так что ей здорово за 70. У неё на втором этаже своя комната. Она сама себе готовит и вообще сама себя обслуживает. Прислуга заходит к ней только убирать. Довольно эксцентричная особа и своего зятя никогда не любила. Но переехала сюда при жизни сестры. Да так здесь и осталась. Мистеру Фортескью никогда не было до неё дело, Но она, доложу я вам, штучка, эта тётушка Эфи. И это все? Все. Стало быть, мы добрались до вас, мисс Доллф. Хотите подробности моей биографии? Я сирота. Кончила курсы секретарш в колледже Сент-Алфредс. Работала машинисткой стенографисткой в одном месте, потом в другом. Решила, что карьера секретарши не по мне и поменяла курс. Пошла в экономки домоправительницы. Работала в трех семьях. Через год-полтора сидеть на одном месте мне надоедает, перебираюсь на другое тисовой хижине я около года. Я отпечатаю на машинке фамилии и адреса моих прежних нанимателей и передам их вместе с копиями рекомендаций вашему сержанту. Хэй, да? Это вас удовлетворит? Вполне, мисс Доуф. Нил минутку помолчал, мысленно представив, как мисс Доуф подсыпает отраву в завтрак мистера Фортескью. Фантазия его пошла дальше, и он увидел, как она методично собирает тисовые ягоды в корзину». Вздохнув, он вернулся в настоящее, к реальной действительности. «Я хотел бы поговорить с девушкой, Глэдис, а потом с уборщицей, элен Поднявшись, он добавил. «Кстати, мисс Долф, может быть, вам известно, почему в кармане мистера Фортескью оказалась горсть зерен?» «Зерен?» Она уставилась на него, похоже, с неподдельным удивлением. «Да, именно зерен. Вам это ни о чем не говорит?» «Абсолютно. Кто содержал в порядке его одежду?» «Крам?» «Понятно. Мистер и миссис Фортескью занимают общую спальню». «Да. Помимо этого, разумеется, у него своя гардеробная и туалет, как и у неё». Мэри глянула на наручные часы. «Думаю, она вот-вот вернётся». Инспектор уже поднялся. Любезным тоном он спросил. «Знаете что, мисс Долф, даже если в округе три площадки для гольфа, очень странно, что миссис Фортескью до сих пор не нашли». «А если она сейчас вообще не играет в гольф, инспектор, тогда ничего странного в этом нет, правда?» В голосе Мэри слышали сухие нотки. Инспектор резко бросил. «Мне четко ответили, что она играет в гольф. Она взяла клюшки для гольфа и сказала, что поедет играть. Села в машину и уехала. Он с легким прищуром посмотрел на нее, переваривая смысл сказанного». «С кем она обычно играет в гольф, вам это известно?» «Весьма вероятно, что с мистером Вивианом Дюбюа». Нил ограничился кратким. «Понятно. Я пришлю к вам Глэдис. Скорее всего, она будет перепугана до смерти». Застыв на мгновение в дверях, Мэри сказала. «На мои слова особенно не ориентируйтесь. Я женщина злобная». Она вышла. Инспектор Нил в задумчивости смотрел на закрытую дверь». По злобе или нет, но рассказанное Мэри Доуф давала пищу для размышлений. Если Рекса Фортескью отравили, а, судя по всему, так оно и было, обстановка в Тисовой хижине выглядела многообещающей. Мотивы лежали на поверхности толстым слоем.